Глава 1417. Кому какое дело, если вы знаете? Как только в безбрежные просторы ударил столб света, в трёх местах планеты безбрежных просторов вспыхнули эманации, похожие на биение сердца. Одним из таких мест оказался сад, настоящий рай на Земле. В одной из его долин рядом с озером в позе лотоса сидел юноша в длинном золотом халате, Стоило ему поднять голову, как до этого обычные зрачки внезапно раздвоились на два бездонных овала. Опять кто-то не сходит. Неужто эти дети думают, что некрополь патриарха так просто отыскать? Коли метод для достижения трансцендентности так легко заполучить, то за столько лет по меньшей мере человек пять должны были достичь его, разве нет? Второе место находилось очень далеко от прекрасного сада. В ледяной пещере среди кружащихся снежинок женщина молча смотрела на столб света, пронзивший небеса. В её глазах стояла ностальгия и ещё какие-то более сложные эмоции. Спустя пора мгновения она негромко вздохнула. «Я не желаю ни искать некрополь-патриарха, ни трансцендентности. У меня лишь одно желание – вернуться домой». Постепенно женщина ускрыла снежная пелена. Третье место оказалось полной противоположности ледяной пещеры, раскалённой пустыни, где часто бушевали песчёные бури. Сквозь практически непроглядную стену, поднятого ветром песка, можно было разглядеть бредущий куда-то человеческий силуэт. При виде столба света он каркающе захохотал. «Ага, ещё один! Интересно, кто на этот раз?» От ослепительного столба света дрожала земля планеты безбрежных просторов, а по небу расходилась безумная рябь. Сложно сказать, было ли причиной тому дау тела безбрежных просторов Манхао, но сейчас многие в безбрежных просторах внимательно наблюдали за происходящим. В колонии света внезапно появилась фигура, ей оказалась непрекаянна душа с рассыпающимся вокруг неё телом. Душа с заметным усилием опускалась вниз, словно ей мешал некий невидимый барьер. В итоге она начала рассеиваться, однако в самом центре души сияло безумием пурпурное око. Именно оно продолжало двигаться через колонну света, по мере приближения к планете безбрежных просторов рассеивалось всё больше души, с другой стороны её скорость возрастала. В один момент из света послышался громоподобный грохот. Когда душа почти добралась до планеты, она натолкнулась на какое-то непредалимое препятствие, с протяжным ревом душа начала рассеиваться. К счастью, к ней на выручку пришли восемь человек, окружив душу в кольца. Этими людьми были глава школы и остальные парагоны с девятью эссанциями. Они послали всю свою силу в барьер и повели в одушевившиеся пурпурные ока к планете безбрежных просторов. Они двигались с невероятной скоростью, сметая все препятствия со своего пути. По достижении планеты Безбрежных Просторов душа полностью рассеялась, а только пурпурное око. Оно излучало безумие и боль, его покрывала сеть трещин. Похоже, лёгкое дуновение ветра могло разбить его. К сожалению, сопровождавшие его парагоны ничего не могли сделать, только увеличить скорость, чтобы поскорее поместить око в приготовленное физическое тело. Практики на планете Безбрежных Просторов при видеотворящегося в небе прибёрзли к месту Без напения учеников школа несли в себе загадочную силу, которая растворялась в колонне света и удерживала Око от полного распада. С мощным гулом пурпурное Око достигло планеты безбрежных просторов, прошло сквозь земную отвёрдь к внутренней части планеты, а потом оказалось над девятым алтарём, где лежал Манхао. Всё Око потряскалось, словно оно в любую секунду могло разбиться на мелкие куски, но в этот самый момент оно ударило в лоб Манхао и растворилось внутри. Когда Око исчезло под кожей, Парагоны на других алтарях в один голос прокричали. «Успех!» Они открыли глаза и холодно рассмеялись. Единственным, кто не смеялся, был глава школы. «Собрать это осы!» Мрачно приказал он. «Задействуйте формацию печати души! Помогите девятому парагону подавить неприкаянную душу в этом теле!» Семеро парагонов несколько не удивились приказу старика. Похоже, они ожидали чего-то подобного. С холодным смешком они зачерпнули силу своей культивации... «Разослав во все стороны рябь». Под руководством главы школы они объединили силы и поместили на Манхау запечатывающую метку. Манхау внутри бронзовой лампы приготовился напасть на пурпурное око, как только оно окажется внутри. Но тут поменялся в лице, обнаружив барьер, который не давал ему выйти наружу. «Собрат да ос! внезапно заговорил глава школы. «Мне всё равно, кто ты такой! Однако смею предположить, что ты Манхау из мира горы и моря! Мне неведомо, где прячется твоя душа!» Да и доказательства её существования у меня нет. Однако всё это время мне не давали покоя сомнения. Уж больно во всей этой истории много совпадений. Тебя принесли к нашему порогу именно в тот момент, когда нам нужен был сосуд для нового прогона. Возможно, это и вправду проделки судьбы. Я даже могу списать на простое совпадение то безумное количество ресурсов Школы Безбрежных Просторов, что вобрало твоё тело. Меня насторожило другое. В теле осталось слишком мало твоей души, да эти крохи уж больно легко сдались под моим натиском. Разумеется, это опять может оказаться простым совпадением. Допускаю, тяжесть полученных ран могла серьёзно ослабить тебя. Есть шанс, что ты услышал мой разговор с братьями по школе и благоразумно полностью скрыл своё присутствие. С другой стороны, твоя душа могла и вправду безвозвратно рассеяться. Тем не менее, такое количество совпадений не могло не вызвать у меня подозрений. Кто знает... Быть может, у меня разыгралась паранойя. Однако я не могу исключить того сценария, при котором твоя душа на самом деле не рассеялась. Все это время ты терпеливо выжидал шанса стереть с лица земли девятого парагона Школы Безбрежных Просторов и занять его место. Поэтому мы заранее подготовились». «Девятый алтарь – это ищи и подавитель душ. Он эффективен против любых душ, не культивировавших магию Школы Безбрежных Просторов. Неважно, прячешься ли ты внутри или тебя уже нет среди нас». «Печать успокоит мою паранойю и подарит мне душевный покой!» Пока старый глава школы все это говорил, обеднённые усилия восьми парагонов укреплили наложенную формацию печати души. Благодаря этому пурпурное око словно осьминог запустило свои похожие на щупальца духовные пряди во все уголки тела, отчего на лбу тела появилась пурпурная метка. В ходе захвата тела проявилось пурпурное око, стоило ему открыться, как оно сурово блеснуло, А потом Ока опять закрылась, запустив ещё больше духовных предей в меридианы Ци, сердце и разум Манхао. Внутри бронзовые лампы Манхао нахмурился. Мрачно наблюдая за оком, он отчётливо чувствовал давящий эффект запечатывания души главы школы и остальных парагонов. «Так они всё-таки приготовились!» Подумал он, правда, это его не особо удивило. «Всё-таки люди, достигшие в культивации девяти эссенций, обладали необычайно острым умом, дальновидностью и мудростью». «Что ж, в таком случае пришло время запасного плана!» «Раз и не могу стереть душу, тогда придётся просто её поглотить!» Бронзовая лампа внезапно вспыхнула, и на её поверхности появилась трещина. Духовная щупальца девятого парагона тотчас попыталась проникнуть в эту трещину. Глава школы и другие парагоны мрачно переглянулись. У каждого из них имелись определённые подозрения, но их было мало, чтобы с уверенностью утверждать, осталась ли душа Манхао в теле или нет. Всё-таки даже после самой тщательной проверки им ничего не удалось выявить, Они сразу же почувствовали, как приоткрылась бронзовая лампа и как туда нырнула прядь души девятого парагона. «Так он действительно всё ещё здесь!» С мрачным выражением лица они послали в Манхао своё божественное сознание, чтобы помочь девятому парагону подавить его душу. Прежде чем потоки божественного сознания успели достичь Манхао, бронзовая лампа внезапно вспыхнула изгоняющей силой и не позволила проникнуть в тело. Парагоны поменялись в лице, у Манхао появилось немного дополнительного времени — Его душа без промедления набросилась на духовную прядь Девятого Парагона. Они мгновенно переплелись и принялись пожирать друг друга. Мэнхау историк из себя демонический цы. Его душа изменилась. Многогранность демона позволила его душе смешаться с духовными прядями Девятого Парагона. Это, в свою очередь, значительно увеличило скорость поглощения им чужеродной души. Духовные пряди почувствовали опасность и попытались дать отпор. Но к этому моменту уже нельзя было понять, кто есть кто. Глава школы вместе с парагонами мрачно смотрели на тело, от них не ускользнуло то, как быстро перемещались души Манхау и Девятого Парагона. В такую ситуации они уже ничего не могли сделать. «Как это вообще произошло? Проклятье!» В глазах парагона вспыхнула ярость, голова школы выглядел мрачнее тучи, но даже его впечатлил план Манхау. «Недаром этот Манхау не побоялся связаться с континентом бессмертного бога и миром дьявола». Он сделал своё тело наживкой для нас «Школы безбрежных просторов». В своём зловещем плане он даже предсказал, что именно мы первыми обнаружим его. «Моя самонадеянность может дорого нам обойтись. Из этой битвы душ победителям выйдет только одна, другая будет полностью поглощена. Мы не можем вмешаться, победа в этом противостоянии достанется сильнейшей душе».